Глава 23. «И что они тут делают?» – спросил Хасан аль глядя в бинокль на российское гидрографическое судно и итальянский корабль. Ответа не было. Впрочем, его и не должно было быть. Сейчас Хасан обращался сам к себе. А в таких случаях его люди не раскрывали рта. «Муса, сбавь ход!» – не оборачиваясь, приказал Хасан одному из своих людей. Тот повиновался. Амфибия пошла медленнее хасан продолжал рассматривать посторонние корабли не весь зачем оказавшиеся в районе где был затоплен сухогруз хасан нас вызывают по рации раздался сзади голос сиида одного из приближенных предводителя банды сейчас он сидел рядом с новой современной рацией прослушивал эфир кто вызывает спросил хасан русские здесь какие-то учения требуют чтобы мы сменили курс ответить нет резко сказал Хасан. «Если кто-то еще вызовет, тоже молчи. Они угрожают, что в случае неповиновения применят оружие. Врань ее, пугают. У них там никакого серьезного оружия нет. Я вижу», отозвался Хасан. «Не из автоматов же они палить по нам собираются». «Так, а это что еще за дрянь, Юсуф?» «Да, командир». Хасану подошел невысокий жилистый негр с белой повязкой на голове. «Я знаю, что ты разбираешься во всех этих морских сигналах. Посмотри, что эти флаги значат». Хасан отдал негру бинокль. Тот продержал его у глаз всего секунд десять, а потом вернул обратно. «Требуют, чтобы мы остановились и ждали прибытия их катера. Угрожает, что если мы не послушаемся, то будут стрелять». «Ясно», – кивнул Хасан. «То же самое, что и по рации. Ничего нового». «Ладно, у вас стрелять нечего, а вот у меня найдется. Вы мне еще тут будете все дело портить, гады». Бывший полковник президентской гвардии Саддама Хусейна очень не любил Россию и русских. Это было в первую очередь следствием разочарования, ведь СССР поддерживал Хусейна. Не позволял Америке вести себя на Ближнем Востоке совсем уж нагло. То есть так, как она ведет себя там сейчас. СССР поставлял Ираку оружие, мирную технику, военных специалистов, специалистов-нефтянников и много каких еще. В общем, помогал по полной программе. И вся эта помощь очень быстро свернулась после 1991 -го года. Что дало основание Хасану и еще многим иракцам, думавшим так же, как он, обвинять Россию в предательстве. Дескать, оставили их один на один с Америкой, Ничем не помогли, когда янки на них напали. Хотя, конечно, о предательстве тут говорить трудно. Если кто-то долго тебе помогал, а потом перестал, поскольку самого дела пошли неважно, то стоит спасибо сказать, а не бросаться обвинениями. Впрочем, такого рода рассуждения до Хасана не доходили. Подобные ему люди слышат и понимают только то, что им нравится, что укладывается в их систему представления о мире. «Распечатайте контейнер», – приказал Хасан, по-прежнему даже не обернувшись. «Командир, а стоит?» – заикнулся был один из негров и тут же замолчал. По весьма простой причине. Экс-полковник, мгновенно обернувшись, выбросил вперед правую руку и схватил своего боевика за горло. Движение было настолько быстрым, что тот даже дернуться не успел. Рука Хасана рванулась вперед, как атакующая кобра. «Я ведь говорил», – прошипел Хасан. «Мои приказы не обсуждаются, понял? Повтори». Он слегка ослабил хватку. «Твои приказы не обсуждаются», – просипел негр. «Так-то лучше», – кивнул Хасан. «Ну, где моя флейта?» Двое боевиков уже волокли к своему командиру открытый деревянный ящик. Хасан вытащил из него ракету. Даже он, несмотря на огромную силу, удерживал ее с трудом. Несколько секунд Хасан возился, приводя ракету в боевую готовность. А потом развернулся к маячившим в море судам и стал наводить флейту на цель. Сперва он целился в гидрографическое судно. Но потом, его губы неожиданно исказила особенно злая усмешка, в этот момент он в самом деле был похож на Джина, на злого духа. И он перевел прицел градусов на 30 вправо. Туда, где на волнах качалось итальянское судно и российский катер. Через секунду ракета стартовала. Оставляя за собой красивый дымный след, она прянула к итальянскому кораблю. В первое мгновение казалось, что ничего не произошло. А потом по глазам резанула вспышка света. Еще мгновение спустя раздался грохот взрыва. Хасан использовал серьезное оружие. Российский катер буквально на куски разнесло, а итальянский корабль получил огромную пробоину в борту и стал быстро погружаться. Пару секунд полюбовавшись делом своих рук, Хасан приказал «Уходим, скорость предельная». Амфибия заложила крутой вираж и стала быстро удаляться от места преступления. «Сказать, что Каперанг Давлетов был поражен, значит ничего не сказать». Он застыл на палубе своего корабля с приоткрытым ртом, не отрывая от глаз бинокля. Выглядел он предельно глупо. Но смотреть на него было некому. Присутствовавшие два офицера сами сейчас были не в лучшем состоянии. «Что же это за...» Давлетов продолжил предложение такими словами, от которых и у бывалого пирата уши бы в трубочку свернулись. «Мать вашу так, это же...» На этот раз подходящих слов просто не нашлось. Один из офицеров тоже изрыгнул семиэтажное словосочетание, кратко характеризующее тех, мягко говоря, нехороших людей, которые все это устроили. Эти слова привели Довлетова в чувство. Он вспомнил, что он тут не один, что от его приказов зависит, что будет делать команда. В радиорубку быстро доложить обо всем адмиралу и местным властям гаркнул копирант так, что у самого уши заложила. А ты, он ккнул пальцем во второго офицера, за мной, нет, стой. Давлетов хотел бежать в машинную рубку, командовать полный ход и идти в погоню за уходящей амфибией, которая по международному законодательству теперь считалась пиратским судном и подлежала задержанию. А в случае невозможности задержания, то и уничтожению но его остановили две мысли: Первое: нужно было спасать тех, кто выжил, но оказались в воде, итальянцев и своих. И вторая. А что если у этих мерзавцев еще одна ракета найдется? Чести Каперанга эта мысль была именно второй и по порядку возникновения по значимости. Все лодки какие есть на воду, закричал он. Все туда, спасайте людей. Да поживее, улитки вы беременные. Впрочем, он был несправедлив к своим подчиненным. Высыпавшие на палубу моряки все поняли мгновенно. В воду уже опускались шлюпки. Давлетов хотел было сесть в одну из них сам, но в этот момент его позвали в радиорубку. На связи был адмирал. «Что у тебя там за херня происходит?» рявкнул Коханов, едва услышав голос своего подчиненного, не дав ему даже закончить приветствие. «Какой еще взрыв?» Давлетов коротко изложил ситуацию. «Ничего не понимаю». «Какая еще амфибия?» – рявкнул адмирал, дослушав. «На ней не было опознавательных знаков. Преследуешь ее?» «Никак нет. Почему?» «Людей же спасать надо. Да и поздно уже, не догоним». «Мать твою так, вперехлест, через клюз, Ни хрена ты не соображаешь!» «Это же на нас повесят, неужели непонятно?» «Надо было этих сук преследовать!» А теперь не отопрешься. Ну смотри, я тебя прикрывать не буду. Сам отдувайся. Да я и не рассчитывал на тебя, гнида старая. С холодной злостью подумал Давлетов. Он понял, что имеет в виду адмирал. В самом деле, для постороннего человека, не видевшего амфибию своими глазами, ситуация сложилась вполне недоусмысленная. В зону проведения учений вошло итальянское научно-исследовательское судно. Русские потребовали, чтобы оно удалилось. Предупредили, что в противном случае могут принять решительные меры. Из-за неполадок с двигателем итальянцы не подчинились. И вот их судно затоплено. Какой отсюда следует вывод? Правильно, именно такой, что коварные русские сами его и потопили. А какую-то амфибию просто выдумали, чтобы было на кого вину свалить. И ни хрена не докажешь ведь. Каперан был совершенно прав. Он адекватно оценил ситуацию именно на такое развитие событий и рассчитывал Хасан Альбискек, запуская ракету в итальянское судно. Опасения не замедлили подтвердиться. Не успел Давлетов закончить разговор с адмиралом, как его вызвал Йеменский сторожевой корабль. Разговор получился неприятным. Ни в какую амфибию арабы, разумеется, не поверили. Они слышали переговоры русских с итальянцами. Ведь они велись на открытой частоте. И были уверены, что в гибели научно-исследовательского судна виноваты русские. «Но у меня на борту нет оружия!» – яростно кричал в рацию давлетов. «Нет, понимаете? Только легкая стрелковая. Что я, по-вашему, из автомата корабль потопил?» «Разбираться в этом – не моя обязанность!» – бесстрастно ответил араб. «Я требую, чтобы вы проследовали вместе с нами в ближайший порт. Там и будет проведено разбирательство. При попытке сопротивления я буду вынужден применить оружие. Мать твою так, бессильно выругался по-русски копиранг. Это называется попал в дерьмо и не чирикает. Ладно, уже по-английски отозвался он в рацию. Сейчас я поговорю со своим начальством, а потом дам окончательный ответ. Но все равно, прежде чем куда-нибудь идти, сначала нужно закончить спасательные работы. Мои люди сейчас спасают тех, кто уцелел». «Мы вам в этом поможем», – ответил араб с явным недоверием в голосе. «Постарайтесь, чтобы выживших было побольше. Ведь это свидетели. Имейте в виду. Погибших будут обследовать эксперты». «Так, теперь нас еще и подозревают в том, что мы под шумок выживших итальянцев перетопим. Чтобы они против нас не свидетельствовали», – мрачно подумал Давлетов. «Здорово!» Дальше уже катиться некуда. «Свяжитесь с адмиралом», — приказал он радисту. Когда связь была налажена, Давлетов коротко пересказал Коханову требования еменцев. «Следуйте за ними», — приказал адмирал, едва дослушав. «Подчиняйтесь всех их приказам. А то еще в самом деле шарахнуты из пушки». «Товарищ адмирал, но есть еще одна проблема», — сказал Давлетов. «Какая еще проблема?» «Полундра». То есть я хотел сказать лейтенант Павлов, он все еще под водой. Правда, у него уже должна была закончиться дыхательная смесь. «Если так, то значит Павлов мертв», — решительно заявил адмирал. Водоин дышать, пока не научился. А ведь говорил я ему, чтобы не лез куда не надо». «Может быть, все-таки еще немного его подождать?» — сказал Давлетов. «Мало ли что. Он ведь из таких передряг выкарабкавался». «А вот на этот раз не выкарабкался», – ответил Коханов. «Нечего было из себя супермена изображать и лезть туда, где целая группа погибла. Короче говоря, слушайте приказ, Капиранг. Павлова не ждать, следовать за еменцами, делать, что они скажут, дожидаться разбирательства по делу о гибели итальянского судна. Вам все ясно?» «Ясно», – сквозь зубы ответил Давлетов. Эх и сволочь же ты, адмирал, думал он про себя. Многое сволочей видел, но чтобы вот так легко своих списывать. Однако вслух этого сказать было никак нельзя. Не спорят капитана первого ранга с адмиралами. Не принято это, да и бесполезно.